Претензии к родителям являются причиной многих проблем у молодых людей. Мне много пришлось заниматься вопросами одиночества, так как такое состояние довольно распространено. И что вы думаете? Иногда главной причиной долгого одиночества становятся именно претензии к родителям. Этот вопрос чаще касается девушек, поэтому причины кроются в отношении к отцу. И чем больше претензий, тем сложнее у девушки отношения с мужчинами. Как только претензии убираются – Жизнь налаживается. Приведу пример. Женщина долго не могла выйти замуж, и это продолжалось до сорока лет. Что только она не предпринимала, все тщетно. Только когда она убрала все претензии к отцу, а он оставил семью, когда ей было восемнадцать лет, помирилась с ним и поняла, что как минимум не он один создал ситуацию с разводом, она встретила свою любовь и родила ребенка. И таких примеров достаточно много, чтобы сделать соответствующий вывод. Нередко можно встретить и противоположные отношение избыточная любовь к родителям. И это отдельная большая тема. Все избыточное вредно. Избыточное питание, избыточная работа, избыточная духовность. И также избыточная любовь к родителям или к одному из них. Я знаю человека, у которого гипертрофированное чувство к матери было всю жизнь. Мало того, он сохранил даже развил его после ее смерти. Он стал ее идеализировать и превратил поистине в икону. По утрам и перед сном он молился на ее портрет, а все остальное время этот портрет был в его портфеле. Многие умилялись такой любовью к матери. Поистине, заблуждением нет границ, и этот пример поучителен. Он перекликается с темой, описанной в главе «Психические роды». Ведь все взаимосвязано. Сильное материнское чувство, привязавшее к себе ребенка, в этом случае усилилось благодаря любви к матери. Два встречных вектора совпали и создали мощное взаимодействие, которое не прекращалось и после смерти матери. Мальчик был умный, учился хорошо и легко поступил в военное училище. Этот факт очень важен. Именно воинская дисциплина помогла ему в какой-то степени развить мужские качества. Она утвердила его в жизни. Но мать всегда была рядом и во время учебы, и во время службы. И это наложило свой отпечаток. Несмотря на службу, влияние матери не уменьшалось. Парень был видный, добрый, перспективный и мог ухаживать отменно, поэтому женщины влюблялись в него сильно. Но жениться он не мог, как говорят, по определению. Сильная связь с матерью не позволяла приблизиться ни одной женщине, поэтому их чувства оказывались невостребованными, а мир подводил ему много женщин с большой любовью, которые могли бы его вывести из этого состояния, но он сам не желал этого выхода, так как его любовь к матери была сильнее. И влюбленные женщины страдали, таким образом он оказался причиной многих сломанных судеб. Одна женщина все-таки добилась своего, они поженились. Как он потом говорил, это она меня женила на себе. С нерожденными психическими мужчинами именно так чаще всего и происходит. Они женятся под давлением матери или женщины или обстоятельств. В таких семьях отношения, как правило, не складываются. Так было и с нашим героем. Мать находилась рядом, сначала они жили вместе, а затем в разных квартирах, но недалеко. Отношения все более ухудшались, несмотря на то, что появились дети. Жена рассказывала, он у матери проводил времени больше, чем в семье, а когда я делала ему замечание он меня обвинял в жестокосердии.